Глава двадцать восьмая. У меня есть жена. Забирай свой выкуп, и можешь быть свободна, рыкнул Аластер, резко оборачиваясь ко мне, виновато улыбнулся. Елена. А нет, выкупа! Гестер все растратил, прервала мужчину Нетта, почему-то счастливо ухмыляясь. Я, глядя на обоих, откровенно забавлялась. Гадая, как будем делить Аластера, почетным и нечетным дням? или работа будет по смене, неделю она, неделю я. И много было, много за тебя отдал?» Спросил Аластер, таким вымученным и уставшим голосом вздохнув, что мне даже стало жаль мужа. «Три сундука с тканью, два с посудой, Принялась перечислять нетто. После восьмого сундука мои брови от удивления поползли вверх, а несчастная ластер, кажется, вот-вот взвоит. Дорого заплатил Гестер за молодую супругу. Мой выкуп был куда меньше. Даже обидно как-то стало. Очень хотелось прокомментировать данную несправедливость, но я промолчала. Сейчас важно понять, чем это все закончится. «Во-первых, я как-то упустила этот странный момент в их законе или традиции и не знала, что вдова брата переходит по наследству другому родственнику. Но если принять во внимание, что мы в мире баохон, то все логично. Без мужика здесь выжить будет непросто. А во-вторых, если я верно поняла слова Аластера, то отдав вдове выкуп, можно вернуть девушку в отчий дом. Но, судя по радостной улыбке, нет-то, она не слишком горит желанием туда вернуться». «Куда он все делал?» – взревела Ластер шумно дыша. «И надо отметить, я впервые видела мужчину в таком состоянии». «На вино, еду и девок», – сердито буркнула Нетта, чуть помедлив добавила. «Отец не хотел меня отдавать ему. Все знают, что жены больше недели у Гессера не живут, поэтому и затребовала такой выкуп». «Еще и сундук слез Мортом запросил. Муж все отдал, а после запер меня в замке, а все подаренное обменял на эсмарское вино». «Господин», — прервал девушку, появившуюся на втором этаже, Онгус, недовольно зыркнул на нет, то произнес, «Ужин готов, вам в покой подать». «В покое?» — с усмешкой бросил Аластер. «Там пусто!» «Господин, идем, Онгус, ты мне все расскажешь». — потребовала ластер, молоча взяв меня за руку и снова отправился вниз. «А я?» — пискнула девушка, поспешив следом за нами. «А ты иди к себе в покое и жди!» — остановил ее муж, грозно взглянув на нету, но то, похоже, ничего не берет. Она лишь призывно улыбнулась, плавными танцующими движениями повернулась и поплыла в противоположную сторону от нас. Глядя на невозмутимую девушку, я даже чуточку позавидовала такой невероятной выдержке. «Елена!» Не так я представлял себе возвращение домой. Тихо проговорил муж, слегка сжав мою ладонь. «Потерпи немного. Надо решиться этим вопросом быстрее». «О, я в порядке. Решай, конечно». Заверила Ластера, не желая пропустить такой важный вопрос. Все-таки он и меня касается. И я даже рада, что муж в своей свойственной ему манере потащил меня за собой, не спрашивая. «Онгус, ты не сообщил мне в письме, что у Гессера осталась вдова». Упрекнул мужчина-слугу, запирая дверь кабинета, который находился в старой части замка, и выглядел таким же темным, как и холл. «Простите, ваша светлость!» Повинился старик, потупив взор. «Не знал, что вы с супругой прибудете. До нас доходил слух, что ее светлость похитили. А они это хоть и глупо, но ладно, и квант за ней стоит крепкий». «Кто?» «Данбары», — ответил он, печально вздохнув. «Как гесару удалось! После всего, что он сделал!» Своротнул муж, вскочив с единственного кресла в кабинете. Меня же с комфортом усадили на довольно приличный с виду диванчик, и я, слушая неприятный разговор мужа, бегло осмотрелась. Кабинет выглядел нормальным. Все было на своих местах, разве что полки, где стояли книги, в некоторых местах опустели, да и вездесущей пыли было немало. А так все в целом неплохо, и разруха сюда не добралась. «То мне неведомо, но месяц назад привез ее, неделю хорошо все было, а после снова вернулся к вину», — проворчал Онгус, сердито бросив. «За три дня сменял весь выкуп этим, купцам и смарским». «А слезы мордым? Почему их не продает?» А нет их больше. Закончились, все собрали. Уже как три года прошло с последней найденной слезы. Гессарь привык ни в чем себе не отказывать. Распродал все, слугам платить нечем, почти всех разогнал. И эту привел. Варси увидел. Все, что еще было, собрал в доме и выкуп отдал. Да толку? Сколько прошло? Не понесла? Нет, Курта отследила. Важно ответил Огус с радуясь, что хоть чем-то утешил своего хозяина. Хоть здесь все в порядке, — проронил муж, устало падая в кресло. — Малая столовая тоже пустая? — Пусть в кабинет ужин несут и распорядись в порядок в покоях навести, подушки покрывало там разложат. — Как прикажете, ваша светлость? — кивнул старик, спеша выполнять указания, и стоило ему закрыть за собой дверь, я тут же задала вопрос, на который за время разговора не услышала объяснений. «Объясни мне, почему Нетта заявила, что она твоя жена? Об этом не пишут в ваших законах?» «Их и нет. а Лет пятьдесят, наверное», — криво усмехнулся муж. «Но древние кланы до сих пор живут по законам предков. Эти земли видели слишком много войн. Женщин всегда было больше. Когда мужчина погибал, то его жену, если она приглянулась брату или отцу, оставляли в клане. Если нет, то возвращали выкуп и отправляли к ее родным». «И нет-то, зная, что выкуп Гестер профукал, почему-то уверена, что тебе нечего ей отдать, объявила себя твоей женой». Подытожила, думая, что не так хорошо ей жилось в отчим доме, что девушка не выглядела расстроенной, да и на несчастную даву она не слишком похожа. «У меня нет ничего», — Хмуро проговорила Ластер. «Пару небольших мешков монет, да и земля от его величества». «А без выкупа отправить ее нельзя», Просила на всякий случай, понимая, что клану Данбар это точно не понравится, пояснила. «Ведь закона такого нет». «Нет, но...» «Господин, ваш ужин...» Прервал нас Онгус, пропуская впереди себя невысокую, чуть полноватую девушку лет семнадцати, в руках которой был большой деревянный поднос с нагруженными на ней чашками и тарелками. «Онгус, а почему в покоях и коридорах пусто?» А в холле старого замка и вот в кабинете мебель на месте, спросила, вдруг вспомнив эту странную деталь. Так гостей встречать и дела решать, чтобы. Немного путано пояснил старик, но я и сама уже поняла, хотела лишь получить подтверждение своей догадки. Пыль в глаза гесар пускал, чтобы не видели бедственного положения клана Грантов. Ваша светлость, покой готовы. Хорошо, кивнул Аластер, уступив мне свое кресло. «Принеси расходные книги за последний год, посмотрю, кому и сколько должен был гессер». «А нет их», — осторожно проговорил Онгус, пятясь к выходу. «Сжег гессер их. Давно». Взбешенный рык был устрашающим, и если Онгус и служанка испуганно, вжав голову в плечи, сбежали, то я спокойно приступила к ужину, от которого шел изумительный аромат. Еда, конечно, не отличалась изысканностью, да и тарелки были местами щербатыми. Но овощное рагу с мясом, пирог с рыбой и отвар выглядели аппетитно. «Давай ужинать», – позвала, устав наблюдать за мечущимся, словно раненый зверь мужем. «Уже поздно, завтра будем думать». «Надо к воинам сходить, грану рассказать», – проговорила Вастер, усаживаясь за стол. «Уверен, часть воинов уйдет. Мне нечем помочь им». «Ничего пока не рассказывай, надо осмотреться, решить с нетой, а после подумаем, как быть», успокоила мужчину, с трудом сдерживая улыбку, глядя на впервые за время нашего знакомства растерянного мужа. Порой и самым сильным и беспощадным воинам нужна мягкая женская рука, которая направит их и поддержит в трудные времена. И уж если нам быть вместе, надо помочь Аластеру разобраться с этим хаосом, «Что здесь творится?»